Глава двенадцатая Но 31 в два часа дня случился еще один сюрприз, которого Лиза уж точно не ожидала. Зазвонил телефон. Наверняка кто-то из наших, подумала Лиза, и взяла трубку. Несколько раз повторила: Алло, я слушаю, но ответа не было. Рука потянулась повесить трубку, и тут она услышала голос. Лиска, это я! «Ну, привет!» Вздрогнув, Лиза прижала трубку к уху. «Это я!» — повторил голос. «Не узнала?» «Кто я?» — мертвым голосом спросила она. «Не узнаю?» «Конечно, узнала. Его голос она бы узнала из тысячи. Эти интонации, эту манеру разговора...» «Я?» — вздохнул он. «Дима Кравцов!» «Дымчик!» «Ну, теперь врубилась!» Голос пропал. «Попить бы!» Но вода в кухне, а телефон в коридоре. «Врубилась!» Хрипло сказала она. «А я в столице!» Радостно сообщил он. «Приехал на Новый год!» «К старикам приехал!» «На несколько дней!» Лиза молчала. «Алло, Лизок, ты меня слышишь?» «Я тебя слышу, Дима!» Ровным голосом ответила Лиза. «И очень за тебя рада». «Так что? Какие планы?» Голос немного сник. «Обычные», — усмехнулась Лиза. «Праздничный стол, елка, гости. Как у всех. Лешу вокруг плиты кухонного стола вместе с мамой и дочкой». Он присвистнул. «Ого!» И со вздохом добавил. «Ну, да, разумеется. Семейный праздник!» Он явно растерялся, этот находчивый Дымчик. Лиза бодро подтвердила, конечно, семейный. А вечером придут остальные, сестра с семьей, брат с женой, в общем, полный дом. Дымчик озадаченно молчал. Она понимала, что он хочет спросить. «Мама, сестра и брат, откуда? Откуда взялись эти люди?» Но не спросил, сдержал любопытство. И Лиза молчала. «Еще чего. И не подумаю удовлетворять его любопытство. Перебьется». «Я понял», — грустно ответил он. «В общем, ты занята». Он замолчал было, но вновь оживился. «Слушай, Лизок, а если коротко, ну, на часик? Я недалеко от тебя могу быть через полчаса, аккурат у твоего дома. Зайдем куда-нибудь, заведение теперь на каждом углу. Я просто обалдел от ваших новшеств». Выпьем кофе, поболтаем, а? Больше часа не задержу, обещаю. Соглашайся, Лиска. Ну не чужие же люди, да и вообще сто лет не виделись, и новостей куча, прямо охота все это вывалить на стол. Лиза молчала. Ты меня слышишь? Снова скиз дымчик. Вот так в праздник, когда куча дел, побежать по первому зову, рвануть, отложить дела, все бросить. Как же много чести. А чести, Дима, ты точно не заслужил. Не знаю, равнодушно протянула Лиза. Дел полно, да и поздновато, и я устал. Нет, извини, не получится. «Лизка — Лиска, взмолился он. — Ну, не выпендривайся, умоляю. Я понимаю, что как снег на голову, да еще в такой день. Но я только из Шереметьева, и сразу сюда, с чемоданом, сама увидишь. «Не к своим, а к тебе!» Треплоты. ты, Дима», — усмехнулась Лиза. Как был треплом, так и остался. «Ладно, через час у китайского домика. И не опаздывай, ждать точно не буду». Не дождавшись ответа, Лиза повесила трубку. Подошла к зеркалу. «Все как обычно. И делать ничего не буду. Ничего. Не краситься, не наряжаться. Вот еще». Джинсы и свитер, кроссовки и куртка. И точно не больше часа. Времени и вправду было мало, а дел полно. Она его не узнала. Коротко стриженный, хорошо одетый мужчина с портфелем в руке. Оглядывался близоруко, щурясь. Он всегда плохо видел, а очки не носил. Стеснялся. Субтильный. Той же счастливой комплекции, что и его мать. Все, что в рот на здоровье. Прекрасный обмен веществ, нигде ничего не откладывается. В молодости был худой, стройный мальчик, а теперь щеплый мужчинка. Да-да, именно так, аккуратненький, модный мужчинка. Но, боже мой, какой мелкий, особенно рядом с высокой Лизой. И как она раньше этого не замечала. Мамнина таких мужичков называла метко, жидкие, а волосы. его шикарные кудри. И этого нет. Он повернулся, и она увидела тщательно замаскированную припрятанную лысинку, эдакий оладушек на затылке, зачесанная танзора, танзора выбритый круг на макушке головы, который раньше носили католические священники и монахи, подошла. Ну, привет. Он с интересом разглядывал ее и, кажется, удивлялся. А ты молодец, наконец сказал он. Отлично сохранилась. Прямо здорово сохранилась, Лиска. Почему-то это его обрадовало. Лиза кивнула. Угу. Хотелось добавить. Дима, меня твое мнение и твои комплименты не интересуют, и времени мало. Так что давай ближе к делу. Какому делу, Господи! Смолчала. Зашли в кафе, заказали кофе. Дымчик попросил сэндвич. Проголодался. Смущенно улыбнулся сон. Самолета. Знакомые глаза, губы, улыбка. Руки тонкие нежные пальцы. Слишком нежные холеные пальцы юноши, не взрослого мужика. Впрочем, он же не грузчик на стройке. Он кабинетный работник. Поняла минут через десять. Он все такой же не изменился. Облысел, появились морщины, потухли глаза, суши и уже стали губы, но в целом не изменился. — Ну, как ты? Что ты? — спросил он с удовольствием, жуя бутерброд. — Может, выпьем? Постой, коньячку или вина? Лиза покачала головой. — Вечером выпьем? Сейчас точно нет. Он покорно кивнул. — Так как ты? — повторил он. Работа, муж. Разумеется, работаю в поликлинике. Из больницы ушла, тяжело. Дочка учится. Мама на секунду запнулась. Мама стареет. Все нормально, как у всех. А муж? Настерна повторил он. Ты замужем? Была? Соврала Лиза. Развелась. Не сошлись характерами. Усмехнулась она. Но перезваниваемся. Остались в дружеских отношениях. А как твои? Мои, вздохнул он. Да, так себе. Кончились командировки и кончилась жизнь. Отец как-то держится, за что-то цепляется, кино там, книги, футбол. Даже шашни крутит с какой-то соседкой. Старый Пеня все туда же смешно. А мать стало плохо. Побухивает, злится на всех, скандалит с отцом, припоминает ему все грехи, и, в общем, грустно. Не вписалась она в пенсионную жизнь. Считает, что жизнь была там за пределами, а здесь прозябание и тоска. Хотя Лиска, Он громко вздохнул. Везде тоска. Уж ты мне поверь. Лиза молчала. стайло она помнила хорошо. Та еще штучка. А у меня две дочки. Оживил сон. Близнецы представляешь? Хорошие девки, но избалованные. Всю жизнь по загранице, мы все без отказа. Короче, два комара сосут кровь и не стесняются. Все они избалованные, — кивнула Лиза. Моя, знаешь, тоже, и безо всяких заграниц. «Хочешь, покажу фотографии?» — спросил он, открывая портфель. «Внешне-то куколки, чистые Барби». Лиза вяло пожала плечом, он понял и погрустнел. «А как твоя девочка?» — Аня, кажется, кажется, надо же, напомнить, что это, кажется, была его законной дочерью. — Нет? Не охота? Нормально? — сухо ответила Лиза. — Я уже говорила. — Ну что ты так, Лиз? — загрустил Дымчик. — Мы же друзья! — Кто? Лиза расхохоталась. — Дим, обратись к неврологу. Это я тебе как врач говорю по поводу памяти или к геронтологу, это специалисты по таким делам. Ох, Дим, ну рассмешил. Ну что, пообщались, удовлетворил любопытство, проявил интерес, отметился, провел время. Ладно, не злись, примирительно сказал он. Ну да, сказал извини. Все мы делаем вид. Кстати, про Ритку знаешь? Лиза покачала головой. А я знаю, дымчик вальяжно откинулся на спинку стула. Если коротко, от своего спортсмена редко сбежала и правильно сделала. Ничего у него не получилось. Бухать начал руку поднимать, она и ушла. Окрутила его тренера. Как тебе? Старый хрен, но не бедный. Вышла за него, уехала в Норвегию, пожила там. Но муж вскоре скончался. Кое-что оставил, но слабо. Не о том наша Ритка мечтала. Потом познакомилась с богатым финном, тоже стариком, но миллионером. Вышла за него, укатила в Финляндию, но и он очень скоро куку, -ку, в смысле помер. Но остались детки числом три. И решили они мачеху извести. Дымчик засмеялся. Это было громкое дело. Во всех европейских газетах писали. Маргарет какая-то, фамилию, как понимаешь, не помню, отравила своего старого мужа. В общем, детки старались от души, но доказать ничего не смогли, улик не было. А вот Надежда лишить русскую мачеху абсолютно всего по-прежнему были. Травили они нашу рыжую года три, чего только не делали. Ну и довели. Разбилась наша редка. Машину на списании, а ее бедолагу в госпиталь. Собрали, напичкали железом, писали, что она наполовину состоит из металлических конструкций. Но кроме переломов было и другое. Почка, что ли, оторвалась. Селезенку удалили. Дымчик замолчал и посмотрел в окно. Короче, досталось ей по полной. Как думаешь, божья кара? Ошарашенная Лиза молчала. В горле стало так сухо, что она не могла говорить. Глотнула остывший кофе. Откашлялась. Господи, бедная Ритка. Да, жалко дуреху, кивнул дымчик. Казалось бы, вот, нашла. Нашла свое Эльдорадо. И богатый, и не обременил сказка, Так нет же, и насладиться не успела. Вначале тяжбы, счета заморозили. Снять можно было сущие копейки, просто чтобы с голоду не сдохнуть. Государство-то гуманное. демократическое. А потом видишь, как получилось. В Европе долго писали об этом деле. Даже по телеку показывали. А я, дурак, не сразу понял, что героиня сюжета нашей Ритуле. Фотки-то черно-белые. А сколько лет прошло? Да и газетные фотографии, ты же знаешь. И она здорово изменилась. Худая стала, костлявая. Но главные глаза. Злые, холодные, полные ненависти. Он помолчал. А потом эта фотография в инвалидном кресле. Она как старуха, скрюченная, скособоченная, голова вниз, позвоночник. А рядом медсестра с чемоданчиком. Такие дела. Дымчик допил кофе и помял в руках сигарету. Было видно, что ему невыносимо хочется курить. «Ну что?» — он выдавил с себя улыбку. «Расстроил я тебя?» «Извини». Лиза махнула рукой. «При чем тут расстроил?» «А дальше? Что было дальше? Чем все закончилось?» Дымчик пожал плечом. Дальше расследование. Год, два, три. Понятно, что мало кто был на стороне потерпевший. Детки подключили частного детектива, он начал копать. И про первого мужа, Женька этого. Оказалось, он был наркоман. И про второго норвежца, умершего странной смертью. А потом мы до Москвы докопались. Дымчик испуганно посмотрел на Лизу. Она сидела с белым застывшим лицом, со сцепленными до да синевы пальцами и ровной, как на балетном экзамене, окаменевшей спиной. — И что они накопали в Москве? — крипло спросила она. — Ой, лис! недовольно поморщился он. — Ты думаешь, я только и делал, что следил за ней? Что у меня дел больше не было? Попадалась в газетах, читал. Нет, и не думал об этом. Ну да, — подумала Лиза. Ему-то что? Это я всю жизнь трясусь, как осиновый лист. Приедет, найдет. До да нас искать не надо. А ему все всегда до фонаря, если это не затрагивает его личные интересы. — А, вспомнил, — обрадовался он. Кажется, это было по телеку. Короче... Назвали ее аферисткой, чуть ли не наркоманкой, злодейкой и похитительницей чужих кошельков, этакой акулы, жирающей богатых мужей. И, кажется, сказали пару слов про Россию, дескать, и там наследила. Ребенка оставила в приюте, больную мать, но это так, коротенько, двумя предложениями, чтобы еще больше раскрасить образ русской аферистки. Я торопился. Телевизор работал фоном, в общем, помню плохо, но что-то типа этого. Дымчик вздохнул. А потом мне уже жена рассказывала. Она где-то видела или слышала, что следствие продолжается. Но вроде склоняются в пользу детей, что и понятно. Там кровные отпрыски, а здесь непонятная русская с темным прошлым. В общем, убийство дедушки доказать не смогли, а подрезанные тормоза, видимо, доказывать не захотели. Наследство досталось семье, а инвалидку засунули в дорогой дом престарелых, которые оплачивают богатые наследники. О господи, прошептала Лиза, какая страшная судьба. Жалеешь ее? Усмехнулся Дымчик. Лиз, ты в своем уме? Так забери ее, увези и ухаживай. И он с осуждением покачал головой. Нет, Лиз, ты все-таки с хорошим приветом. «Жалко ей! Эту тварь жалко! Ты забыла, как она прошлась по нашим жизням! У тебя память короткая, и кому больше всех от нее досталось?» «Послушай», — жарко заговорила Лиза, наклонившись к нему, — «Дима, послушай!» «А она не может вернуться? Вернуться и сесть на шею дочери, чтобы дочь за ней ухаживала!» Дымчик рассмеялся. «Ты что, мать, опухла? Какое вернуться на какую, блин, шею?» Ты думаешь, она вообще помнит о том, что у нее есть дочь? Да, она забыла о ней в тот же день, когда ушла из дома. Забыла и не вспоминала, поверь. Ни о ком не вспоминала, ни о матери, тем более обо всех остальных. Ты до сих пор не поняла, что она из себя представляет? А если...» — Лиза опустила глаза. «Если она наймет адвоката?» «Угу», — кмыкнул Дымчик. «Двух или трех?» «На судебное разбирательство не наняла, денег-то не было, все счета закрыли. Это у деток было три самых дорогих адвоката, а Ритке, если я правильно помню, дали бесплатного, государственного. Так положено». Он посмотрел на нее с сожалением и сочувствием. «Лиза, у нее нет денег, понимаешь?» «Вообще нет, совсем. Да?» Она живет в дорогом пансионате, но только потому, что суд принудил детей его оплачивать. Молодая женщина и полный инвалид. Пусть русская, да пусть темным прошлым, но никто же не доказал, что она отравила мужа. И все, понимаешь? Приют-то роскошный. Своя квартира, прекрасное питание, медицинское обслуживание. Все на высочайшем уровне. Такие приюты доступны только миллионерам. «Денег дерут немерено. но ну и уход там, будьте любезны». «А потом? Зачем ей какая-то непонятная дочь? Что из нее выросло? Может, она наркоманка или проститутка? Потом? Она подросток? А какой подросток может взять инвалида на содержание?» Дымчик покачал головой. «И еще, Лиза, такой жизни, как там, в этом доме, она нигде не найдет. Нигде, понимаешь?» Какая Россия, господи, какая Москва и какая дочь Лиза? Она же понимает, что дочь либо в детском доме, либо на усыновлении. Она же не полная дура, наша ритуля, и в первую очередь будет думать о своем комфорте, о хорошей медицине, а не о каких-то там проснувшихся материнских чувствах или подобной фигне. Расслабься, Лизок, и спи спокойно, исключено. Он еще покрутил сигарету в пальцах и вдруг спросил. «А, кстати, девочка знает...» Лиза подняла на бывшего друга глаза. «А это Дима. Уже не твое дело. Прости». Он смутился, порозовел и, понимающий, кивнул. «Да, да, ты права. Разумеется». Лиза посмотрела на часы и встала. «Ну, Дима, я пойду. Дел вагон». Народу много, семья большая, в общем, готовим тазами. Он достал из бумажника деньги, ловко пересчитал их, аккуратно положил в книжку с чеком, взял с вешалки пальто и пошел за Лизой. Лиза стояла на улице. Надо было подышать, переварить, успокоиться. Давайте, сказала она. Рада была повидаться. Ой, а подарок, вспомнил он и полез в карман. Из кармана достал коричневую коробочку и протянул Лизе. «Тебе», — сказал он, — «извини, если не угодил. С Новым годом! И да, спасибо тебе за Васильча, ну и за все остальное». Опустив глаза, смущенно выдавил он и, с минуту помолчав, добавил. «И «Еще прости». Жалок он был, этот дымчик. Бледное лицо, дрогнувшие, скривившиеся губы, испуганные глаза. «Дима Кравцов», — думала Лиза, глядя на него. «Моя первая и самая большая любовь. Кудрявый и остроумный мальчик-дымчик. Где ты? Ау! Нет тебя». Испарился. «Бывай», — кивнула Лиза. «Привет родителям». Дымчик посмотрел ей вслед. Высокая, стройная, длинноногая, капюшон сброшен, те же буйные темные кудри. Сзади прежняя лиска, его первая любовь. Лиза не обернулась. Он вздохнул, взял в руки чемодан и поднял руку. Такси остановилось мгновенно. — Все-таки много у них тут удобного, — подумал он, забираясь в машину. С сервисом точно разобрались. И кто б мог подумать. «Третья Фрунзенская», — сказал он водителю. Водитель кивнул. «Ехать будем долго», — предупредил он. «Праздник, пробки, наберитесь терпения». «Уж этого у меня предостаточно», — подумал Дымчик и прикрыл глаза. Для него этот город давно стал чужим. Столько лет он жил без него. Да почти всю жизнь. Канада, Америка. Европа, приезжал ненадолго и снова в дорогу. А как он любил его, этот город. Правда, когда это было? А сейчас чувствовал себя чужаком. Все было чужим, все раздражало. Даже вывески на родном языке смотрелись непривычно и резали глаз. И снег, по которому он когда-то скучал, раздражал. И вечная, вечная грязь, чернота, снег, реагенты, машинные выхлопы. Ох, эти выхлопы. Первый же день начинала болеть голова. Еще бы. вонища такая, хоть святых их Во-первых, мегаполис. Во-вторых, дерьмовый бензин. Ну а в-третьих, сколько же старых, просто древних машин. Ну да, берут в Европе всякую рухлядь, И тащат сюда. Кого волнует экология? У людей столько проблем. Им точно не до нее. Это с этой запад радеет за будущее. Следит за чистотой воздуха, воды, строит очистные сооружения. А пробки, господи, хуже, чем на Манхэттене. За два часа не доберешься. Не зря народ предпочитает метро. Дымчук устроился поудобнее, закутался в шарф. Он устал, хорошо бы подремать. Долгий перелет, дорога из Шереметьево и встреча с Лизой. Зачем он ей позвонил? Для чего? Чтобы отдать копеечный подарок. Ну и посмотрел, отдал. Стало легче? Нет, не легче. Труднее. Тфу, идиот! Просто он не торопился на Фрунзенскую и хотел на нее посмотреть. еще попросить прощения. Если бы его спросили, счастлив ли он, вряд ли он смог бы ответить. Он был здоров, карьера сложилась, у него были командировки в самые сладкие страны, спасибо родителям, не бросили, не обманули. Правда, и он изо всех сил старался, чтобы оправдать. Вернее, не оправдать, это мало его волновало, а проторить дорожку. Как отработаешь первые три года? Так и покатится. Всякое, конечно, бывает, но в целом первая длительная командировка и есть показательная. Ну и родители. Сколько лет они в этом кругу? Сыну ли они были довольны. Молодец, не подвел. Погулял малость, покуролесил в юности, а потом взялся за ум и все исправил. Молодец, хороший мальчик. Вот оно, воспитание. Ага. Сейчас. Не в воспитании было дело. Да и за ум он особо, если честно, не брался. Просто понял, что у него одна дорога — туда. Единственно правильное — его. А если этого не случится, он и представить не мог, что с ним будет. Нет, все неплохо. Ей-богу. Мир посмотрел, денег подсобрал. В Москве стояла отремонтированная квартира на Фрунзенской. Та самая, дядькин, вечная старику память. Получилось, кстати, шикарно. Все привезли оттуда, не поскупились и не поленились. Все, от кухонной мебели до ершика в туалете. Не квартира, сказка. И окнами на Москву-реку, на нескучный сад. Только когда они будут в ней жить? Большой вопрос, но точно не скоро. Дочек Дымчик обожал. И называл мои куколки, они и вправду были как куклы его девочки, Алиса, и Мия. а жена, жену ему повезло, по крайней мере все так считали. Скромница, хозяйушка, не транжира, прекрасная мать. Он никогда не слышал, чтобы она повысила голос, говорила всегда тихо, ровно и спокойно. Деньги считала и с местными дамами, так сказать, приятельницами. Набеги по магазинам не совершала. Я лучше кино посмотрю, — отнекивалась она. Не люблю магазины. А какие торты пекла его жёнушка! Какие делала хачапури, какие варила супы! В Париже приобщилась к французской кухне, и ее луковый суп был вкуснее, чем в ресторанах. А в Австрии делала такой штрудель, что знаменитые венские кондитерские могли бы ей позавидовать. Еще она вязала. Просто так. Ей это нравилось. «Уж точно не для того, чтобы обвязывать семью. С тряпками у всех было все в порядке. И, кстати, девчонки с удовольствием носили ее свитера и беретики. И это при том изобилии, что было в магазинах. Близко ни с кем не сходилось, но со всеми была в прекрасных отношениях. Дружить?» — удивлялась она. «Да нет у меня времени на дружбу. У меня семья». И никаких посиделок на кухне или в кафе, никаких выпивонов, которыми не брезговали местные дамы, никаких сплетен, обсуждений, востовства, осуждений. Она все время была пределе, А если отдыхала, то у телевизора или с журналом. Наверное, она была хорошенькой, но он этого не замечал. Вернее, ему было до фонаря. Обычная, миловидная женщина, Не броско, но со вкусом одетая, накрашенная умно и чуть-чуть. Из украшений скромные крохотные сережки и два колечка, обручальные и бабушкино памятное, маленький изумруд на узкой шинке. Иногда Дымчику казалось, что он живет не с живой женщиной, а с роботом. Все четко, все по инструкции, все идеально или почти идеально. Даже спала она в одной позе, как говорят. Самый полезный, на спине, сложив руки на груди. Как покойник, ей-богу, пугался он. И лицо такое спокойное, безмятежное, неживое. Интересно, насколько ее хватит, и роботы ломаются. Но нет, шло как по накатанной. Коллеги мужского пола ему откровенно завидовали. «Еще бы!» Их бабы транжерили деньги на всякую дребедень, сплетничали, а это неотъемлемая часть посольской жизни, днями торчали у бассейнов или в кафе и по любому поводу выражали свое недовольство. «Маленькая зарплата, хочу домой, как мне осточертела твоя заграница, скучаю по маме и Москве, зачем я за тебя вышла, ну?» и так далее. А по приезде на родину снова начиналось нытье. Скорей бы туда, обратно, здесь невыносимо, все по схеме. Словом, обычная семейная жизнь, обычные женские капризы и претензии. Только его жена была всем довольна. Интересно, — думал он, — исподволь глядя на нее. А что у нее внутри? Ведь должны быть у живой женщины какие-то чувства. Тоска по несбывшимся мечтам, усталость от быта. Мысли, что жизнь могла сложиться ярче, удачнее. Или она не живая? Почему она никогда не плачет, не предъявляет счетов? Неужели она действительно всем довольна? Каким он был мужем? Да никаким. А может, в ее представлении неплохим? Может, и так. Он не гулял? Какой? Любой адюльтер в системе карался незамедлительно. Он много работал. Приходил усталым и всем был доволен, хвалил ее стряпню, говорил, все было очень вкусно, благодарил, давал щедрую сумму на день рождения, потом спрашивал, что она купила. Смущаясь, она пожимала плечами, мол, спасибо, у меня все есть. И он перестал спрашивать. Они не разговаривали, вообще не разговаривали, все вопросы, как девочки и что у них в школе, и купить ли на воскресенье баранью ногу. Даже телевизор они смотрели молча, ничего не обсуждая и не делясь своим мнением. Когда он приходил хорошо под датом, а такое случалось, она аккуратно развешивала его пиджак и брюки, бросала в стирку белье, носки, рубашку и... не говорила, ни слова. Ему казалось, что через какое-то время они обнаружат, что покрылись плесенью или толстым слоем пыли. Но пока покрывался только он и только холодным потом. Они не ругались, не обижались друг на друга. Как оказалось, бывает и так, однажды он поймал себя на страшном оказалось невозможным. Ему хотелось ее ударить. Не просто дать пощечину, нет. Ударить так сильно, чтобы ослепить, оглушить, сбить с ног. И это было не в каком-то споре. или при выяснении отношений. Отношения они не выясняли и не спорили. Это было во время обычного разговора, точнее, ее размеренного и, как всегда, негромкого рассказа о чем-то совсем незначительном, ерундовом, бытовом. «Метроном», — подумал Дымчик. «Она метроном». Тик-так, тик-так. Китайская пытка, капающей водой. «Замолчи!» Хотелось ему закричать. «Закрой рот!» Но он сдержался, ушел на балкон, закурил. Пальцы прыгали, как игрушечная мартышка на резиновом шнурке. Докурил до самого фильтра, обжегся, чертыхнулся, схватил вторую сигарету. Но не пошла, затошнила. На балкон она не зашла. Какая деликатность! А может, поняла, что с ним что-то не так? Но когда он вернулся в супружескую, черт ее подери, спальню, жена спала или делала вид, что спала. И снова ни слова, ни жеста, ни недовольные или удивленные гримасы. Она вообще человек или все-таки робот-метроном? Заснуть дымчик не мог, ворочался, кряхтел, сильно потел, хотя работал кондиционер, и в комнате было прохладно. Два раза вставал уходил на балкон, курил, пил воду и ужасался. Я? И ударить? Сбить с ног? И тут же, ярко и реалистично, представлял ее лежащей в беспамятстве на полу. Под ее головой медленно растекалась темная лужица крови. Она умерла? О, Боже, она умерла! Нет, не так. Он убил ее! свою жену и мать своих детей. Что будет теперь? Его обвинят в убийстве и посадят? А девочки? А позор? Камера, следствие, суд, тюрьма? Странно, но это его не пугало. Он усмехнулся. А что? Хороший конец, такой голливудский конец его нелепой жизни, жалкой жизни предателя. Но тут же ему стало страшно. Страшно от того, что он может это представить. И может это сделать. Дымчик потряс головой. Да нет, чушь, ерунда. Он же не сделал. Какой он убийца? Он обычный трус. И все, хватит, хватит. Да мало ли какие ужасные мысли посещают человека. Просто никто ими не делится. А что там в голове? Что в подсознании? Дымчик чувствовал себя мертвецом, человеком, проживающим чужую, во всех смыслах чужую, жизнь. Никогда, ни разу, ни на минуту он не почувствовал себя счастливым. Разве что девочки — Олесик и Мичка. Его радость и гордость. Дочек он очень любил. Наверное, это спасало. За все есть расплата, — думал Дымчик, глядя в мутное от грязи окно. За все, а за предательство самое страшное. Он дернул и стянул шеи шарф. Шарф, подаренный женой, мягчайший, нежнейший, кашемировый, душил его, как змея, холодная, склизкая, безжалостная гадюка. «Все нормально», — повторял Дымчик. «Все хорошо». Всего-то одиннадцать дней, а больше я и не выдержу. Одиннадцать дней я улечу, все нормально. Как-нибудь продержусь, трудом, а что делать? Отец болеет, мать пьет, про это он старался не думать. Продержусь, куда я денусь, я же стойкий, привычный, дрессированный. Если уж держусь столько лет, нормальный человек давно бы и сдох, а я вот он, Дмитрий Кравцов. Дмитрий Олегович, уважаемый человек, счастливый муж и отец, кукла, набитая перегнившей соломой, болван, идиот и чудовище. А ведь ты все заслужил, неуважаемый дымчик. Господи, где тот ты, кудрявый, остроумный, добрый парень, тот самый дымчик, которого она любила? И за что только, Господи? Да просто наивной была. Глупая девочка, иначе бы раскусила, на что ты способен. Ты, истукан и кретин, ты мертвец. Картонную коробочку Лиза открыла в подъезде. Женское любопытство. Внутри лежал узкий серебряный браслетик. На браслетике болтались какие-то штучки. Замочек, ключик, сердечко, домик, опять сердечко. В общем, всякая девичья ерунда. Лиза хмыкнула и качнула головой. Да, дымчик. Хотя, скорее всего, Анюта обрадуется. Подростки носят такое. Лиза убрала коробочку и вызвала лифт. Ну вот и все. Одна точка поставлена. Дымчик попросил прощения и поблагодарил. Хотя все это такая ерунда. И ничего это не стоит. Ничего. Это слова. а у слов не всегда бывает цена. А редко. может, твоя мятежная душенька, если она у тебя все-таки есть, наконец успокоится. Но главное, ты никогда сюда не придешь. И Аня о тебе никогда не узнает. Казалось бы, тут, на этой точке, можно было бы выдохнуть и поверить, что справедливость все-таки существует. Впервые поверить, что есть она. Это эфемерная и малопонятная штука. Как там? Все всем по заслугам, всем сестрам по серьгам. Бог не тимошка, видит немножко так. Инвалидность, полная зависимость. А хуже ничего нет. Ни счета. Богатый хоспис не в счет. За него пока платят, пока. А если перестанут? Да. Все по справедливости, вот он, Высший Божий суд. А все остальные — Полечка, Мамнина, Мария, Ирка, я. Нет, не будем никого сравнивать с Риткой, уж кто-кто, а Ритка заплатила по всем векселям. И все же — Полечка, Мамнина, Мария, Ирка, я — снова перечислила Лиза. Нам-то за что?